Наблюдая за тем, как гости вокруг него справа налево читают свои тексты, он вспомнил школьную похвальбу Финклера. «Мы можем читать книгу с обоих концов», — сказал он Треслова. Треслов тут же попытался вообразить, какие тайные магические силы нужно привлечь для обретения столь удивительных способностей. Причем речь шла о столь древних письменах, что их когда-то вырезали острым камнем на поверхности скалы, поскольку бумаги в ту пору еще не было. Неудивительно, что Финклер не видел снов. В его голове просто не хватало места для подобных пустяков. либор поместил Треслова ближе к середине длинного стола, за которым расположилось человек 20 и все они уткнулись в книги, читая справа налево. Он сидел между двумя женщинами, старой и молодой, то есть молодой по меркам этого собрания. Несмотря на глубокие морщины старой и на чрезмерную пухлость молодой, Треслов углядел сходство в их лицах и решил, что они близкие родственницы. И склонялись они над столом в похожей манере, как птицы над кормушкой. Он решил, что это бабушка и внучка. Или, может, обе с приставкой «пра» счел невежливым разглядывать их слишком пристально, пока они читали истории исхода. Но одна деталь приковала к себе его взор. Это была книга, которую читала старуха. С удивлением он узнал в ней детскую книгу-раскладушку с разными хитроумными вставками. Вот старуха добралась до страданий сынов Израиля в египетском плену. Вращающееся колесико на странице показывало смену дня и ночи и нескончаемый тяжкий труд евреев под палящим солнцем и серповидной луной, а на соседней странице уже маячили лягушки, гнойные язвы и пятно кромешной тьмы, которое вполне можно было почувствовать на ощупь. Когда дело дошло до пересечения Красного моря, старуха потянула за петельку и... Шутки в сторону, вода расступились, давая проходцы нам Израиля. После этого она еще несколько раз дергала за петельку, снова и снова топя в морских волнах фараоново полчища. «Кажется, это называют несоразмерной ответной реакцией», — подумал Треслов, вспоминая слова Финкера о том, что евреи вечно нравят взять два ока за одно. Но когда он какое-то время спустя опять взглянул на книгу... Старуха с не меньшей увлеченностью дергала за другую петельку, заставляя мальчика в ермолке снова и снова залезать под стол, чтобы появиться обратно с кусочком мацы в руке. Так что, видимо, и предыдущий случай с морскими волнами был всего лишь игрой, а не проявлением мстительности. Глядя по сторонам, Треслов удивился тому, как сильно отличается это застолье от тех, которые проходили здесь при жизни Малки, да и позднее, когда он навещал Либора вместе с Сэмом, Так много Финклеров вокруг, но без Сэма Финклера, так много неизвестных ему блюд и так много пожилых людей, чья молитвенная сосредоточенность очень напоминала полудрёму или бессвязный старческий бред. Но вот настал момент, когда к нему обратились как к самому молодому из присутствующих мужчин, не зачитает ли он вслух четыре вопроса. Я? Треслов был потрясён». Я бы с радостью, тем более, что у меня накопилось гораздо больше четырех вопросов, но я не умею читать на иврите. — Все неправильно, — сказала старуха, не отрывая взгляда от своей книжки. — Четыре вопроса надо было задавать раньше. В этой семье вечно все наперекосяк. И вообще кто он такой? Это Бернис опять кого-то притащила? — Матушка, Бернис умерла тридцать лет назад, — раздался голос с другой стороны стола. Тогда ему нечего здесь делать, — отрезала старуха. Треслов сидел, как на иголках. Внучка, или, может, правнучка, легонько тронула его за руку и прошептала, «Не обращайте внимания. Она всегда такая во время Седера. Она любит этот праздник, но при этом уж очень раздражается. Наверное, чувствует вину из-за казни египетских. Ей кажется, что Моисей и прочие слегка перестарались. Вам нет нужды читать на иврите. Можете прочесть четыре вопроса на английском». «Но я не умею читать справа налево!» Так же шепотом ответил Треслов, «А в английском варианте этого и не требуется». Она открыла пасхальную Агаду на нужной странице и ткнула в нее пальцем. Агада — сборник молитв, толкований Библии и песен, связанных с темой исхода евреев из Египта. Треслов через стол посмотрел на Либора, который кивнул ему и сказал «Прочти вопросы». Эти слова он сопроводил выразительной мимикой, по всей видимости, означавший «ты же теперь еврей, мой мальчик, ну так и задай нам эти вопросы». И Треслов в сильном смущении, с громко бьющимся сердцем, начал читать по книге, чем эта ночь отличается от других ночей. Почему в эту ночь мы должны есть горькую зелень? Почему в эту ночь мы обмакиваем еду дважды? Почему во все другие ночи мы можем есть и сидя прямо, и облокотившись, А в эту ночь мы все едим, облокотившись. Ответа он почти не слышал, сосредоточившись на задавании вопросов. И откуда ему знать, как положено задавать еврейские вопросы в комнате полной незнакомых евреев? Может, это риторические вопросы? Или это вообще шутка? Может, их надо задавать в стиле Джека Бенни и Шелли Бермана? Смешно коверкая слова? Бенни Джек Бенджамин Кубельски, 1894-й. 1974 года жизни, и Берман Шелдон Шелли родился в 1925 году, популярные американские комики и актеры. Или добавить пафоса, чтобы подчеркнуть горечь еврейских страданий. Евреи любят все преувеличивать. А что, если подпустить драматичности на манер Дональда Олфета в роли тени отца Гамлета? Олфет Дональд, В 1902-1968 года жизни британский актер, сыгравший много ролей в шекспировских пьесах. «Ты не так читаешь!» — крикнула старуха еще до того, как он завершил первый вопрос. Несколько человек попросили «Тише, матушка!» Кроме нее никто не возмущался чтением Треслова. Правда, никто им и не восхищался. Если ответы на вопросы имели какое-то значение, то оно заключалось в бесконечном повторе все той же истории, «Всякий умножающий рассказ об исходе достоин похвалы», — прочел он далее в книге. Насколько он мог судить, это было совершенно не в духе Сэма Финклера. «Ну, пошло-поехало. Опять этот холокост», — говорил он в подобных случаях. «Интересно, а о еврейской Пасхе он назывался так же?» «Ну, пошло-поехало. Опять этот исход?» А вот Треслову с его склонностью к навязчивым идеям бесконечные повторы были по душе. Вот еще одно косвенное подтверждение, если только в этих подтверждениях есть надобность. Праздничная церемония, или как еще это назвать, шла своим чередом, ни шатка, не валка. Периодически возникали споры по поводу места, с которого следует продолжать чтение. Кто-то из гостей, как показалось Треслову, тихонько беседовал на посторонние темы, кто-то мирно дремал, кто-то удалился в один из множества туалетов в квартире Либора и не возвращался оттуда до тех пор, пока евреи не удалились на безопасную дистанцию от Египта. Кто-то просто глядел в пространство, и невозможно было угадать, вспоминает ли он удачный исход своих предков из страны фараонов пять тысяч лет назад, или же прикидывает шансы на удачный исход каких-нибудь завтрашних дел. «Здесь слишком мало детей», — сказал сидевший напротив Треслова старик с дряблой морщинистой кожей и копной черных волос, — из-под которой он сверкал глазами на собравшихся так, словно каждый из них в свое время причинил ему какой-нибудь вред. Треслов огляделся и осторожно заметил, здесь вообще нет детей. Старик устремил на него гневный взгляд. «Именно это я и сказал. Почему ты меня не слушаешь? Я сказал, что здесь нет детей». Наконец приступили к пасхальной трапезе. Треслов ел все, что ему давали, заранее не рассчитывая получить удовольствие, «Горькая зелень между двумя пресными лепешками, чтобы напомнить о горьких временах, которые мы пережили», сказал мужчина, поменявшийся местами с женщиной, которая помогала ему отвечать на четыре вопроса. «И наши горькие времена еще не закончились», добавил кто-то. С другого конца стола возразили, «ничего подобного. Это символизирует цемент и блоки пирамид, которые мы возводили голыми руками». За этим последовали вареные яйца в соленой воде, Это символ пролитых нами слёз. Потом куриный бульон с клёцками, потом курица с картофелем, который, насколько понял Треслов, не символизировал ничего. Ему это понравилось. Еда, ничего не символизирующая, переваривается не в пример лучше. Либор подошёл его проведать. «Курица — Курица понравилось спросил он. — Мне всё понравилось, Либор. Ты сам готовил? — Нет, этим занимались наши женщины. Курица символизирует удовольствие, получаемое еврейским мужчиной от того, что у него есть женщины, которые ее готовят. Но если Треслов думал, что трапеза завершает церемонию, он ошибался. Как только блюда опустили, все началось по новой. Прославление Господа за его любовь и милосердие, песни, которые подхватывали все, загадки, которые никто и не думал отгадывать, изречения еврейских мудрецов. Треслов сидел и изумлялся. Как сказал рабби Егошуа, А Гилель поступил так. арабия рабе Элейзере рассказывают, что это было не просто обсуждение чьих-то слов и деяний, это было обращение к исторической мудрости народа, его народа. Улучив подходящий момент, он представился женщине, которую ранее счел правнучкой сварливой старухи. Она только что вернулась на свое место за столом после разговора с кем-то в дальнем углу комнаты. При этом она имела вид усталого странника, возвратившегося домой после долгого и трудного путешествия. Джулиан, представился он, растягивая первый слог своего имени, «Хебзиба», — назвалась она и протянула ему пухлую руку со множеством серебряных перстней, «Хебзиба Вейзенбаум». Произнесение собственного имени, похоже, еще больше ее утомило. Треслов улыбнулся и повторил «Хебзиба Вейзенбаум», постаравшись воспроизвести звук «п», Так это делала она, с добавлением немножко от «ф» и еще немножко от х Это ему не удалось. Какой-то специфический финклерский звук. «Хефзиба», попробовал он еще раз, «хефзиба». Я не могу правильно произнести, но имя очень красивое. Ее это позабавило. «Спасибо хотя бы за старание», — сказала она. Руки ее беспрестанно двигались, выполняя мелкие и ненужные с точки зрения треслого действия. Серебряные перстни сбивали его с толку». Они казались купленными в лавке «Ангелов Ада» Международный клуб байкеров, среди прочего, располагающий сетью легальных торговых заведений. Многие байкеры носят массивные перстни на всех пальцах, используя их, подобно кастету, в драках с враждебными группировками. Зато он совершенно точно знал место, где была куплена ее одежда. Хемпстедский торговый ряд, расположенный неподалеку от дома Треслова. Проходя мимо этих витрин... Он порой задумывался, почему ни одна из женщин, которым он делал предложение, не походила на эти внушительные манекены в просторных, не спадающих одеяниях. Хемпстерский торговый ряд специализировался на обслуживании клиента, которым было что скрывать и от чего избавляться. А его тощим, костлявым возлюбленным избавляться было не от чего, кроме, собственно, Треслова. Он порой задумывался, как бы повернулась его жизнь, питая он склонность к более корпулентным особам. Может быть, одна из таких смогла бы с ним ужиться и он нашел бы в ней свое счастье?» Эбзиба Вейзенбаум носила головной платок, что напомнило ему о Ближнем Востоке. «На Оксфорд-стрит есть арабский магазин, из дверей которого струится специфический восточный запах, смешиваясь с запахами Лондонской улицы. Когда Треслов забредал в те края, он всякий раз приостанавливался, чтобы вдохнуть эту своеобразную смесь». Точно так же сейчас пахла Хебзиба-Вейзенбаум, смесью из выхлопных газов, потных туристов и ароматов далекого Ефрата, на берегах которого начиналась история. Она улыбнулась, разумеется, не догадываясь, о чем он думает, и эта улыбка обволокла его, как теплые воды, принимающие в себя пловца. Он почувствовал себя плывущим отражением в ее глазах черных с фиолетовым оттенком, и легонько погладил тыльную сторону ее ладони, не осознавая, зачем она это делает. В ответ она другой рукой погладила его кисть. Прикосновение серебряных перстней подействовало на него, как легкий удар тока. итак сказал он. «И так», — повторила она, — «голос у нее был мягкий, как растаявший шоколад. Может, и вся она состоит из мягкого шоколада», — подумал Треслов. Ему никогда не нравились полные женщины, — Но ее полнота не вызывала у него неприятия. Очень скоро он перестал замечать этот лишний жир, или этот жир перестал казаться ему лишним. У нее было волевое лицо с широкими скулами, скорее монголоидными, чем семитскими, и широким насмешливым ртом. Нет, она не насмехалась над ним и не насмехалась на церемонии просто ее губам был свойственен этакий насмешливый изгиб. Неужто он в нее влюбился? Сейчас ему казалось, что да. Хотя еще минуту назад он не мог представить себе роман с женщиной, которая выглядела настолько здоровой. «Стало быть, это для вас впервые», — сказала она. Треслов был потрясён «Как она догадалась, что он впервые в жизни запал на вполне здоровую с виду женщину?» Она заметила его смущение. «Я имела в виду, что это ваш первый седр», — пояснила она. «Он улыбнулся с облегчением, верно. Но, ну, надеюсь, что не последний». «Тогда на следующий праздник я приглашу вас к себе», — сказала она, глядя ему в лицо. «Буду рад», — сказал Треслов, и понадеялся, что она угадала в нем новичка по незнанию им ритуалов, а не по его чужеродной внешности. «Либор много раз о вас говорил», — сказала она, — «о вас и о вашем друге, о Сэме». «Да, Джулиан и Сэм, мне кажется, что я хорошо знаю вас обоих. Я прихожусь к Либору, правнучатой племянницей со стороны Малки». «Здесь все к кому-нибудь прапрародичи?» — спросил Треслов. «Да, если не в более близком родстве». Он кивнул на старуху, сидевшую с другой стороны от него. «И это ваша «И она моя родня. Только не просите уточнить, кем я ей прихожусь. Все евреи в той или иной мере родственники. При том, что мы выделяем не шесть, а только три степени родства. Одна большая счастливая семья?» «Насчет счастливой не уверена но что одна семья — да. Порой это раздражает». Это бы не так вас раздражало, пожививая в маленькой семье. Вы о себе? Да, вся моя семья была мать да отец. Он вдруг почувствовал себя несчастным сиротой, надеюсь что она не воспримет это как попытку выжить у нее слезу сочувствия. «Иногда я мечтаю о том, чтобы вся моя семья ограничивалась только мамой и папой», заявила Хепзиба к его удивлению. «Мне их так не хватает». «Их здесь нет». «Они умерли» и я перешла на положение всеобщей дочери. — И, может быть, матери, — подумал Треслов, — а братья и сестры у вас есть? — Не в самом прямом смысле, зато я что-то вроде всеобщей сестры. У меня много теток, дедьев, кузин, кузенов и так далее. На одни только поздравительные открытки к дням рождения уходит месячная зарплата. При этом половину из них я не помню даже по именам. «А свои дети у вас есть?» – Треслов постарался, чтобы этот вопрос прозвучал естественно и вскользь, как упоминание о погоде. Она улыбнулась, «Пока нет, я с этим не спешу». И тут Треслову, в чьих видениях прежде не было места младенцам, представилось нечто новое – дети, которых они с ней заведут. Иаков, эсфирь Руфь, Мойша, Исаак, Рахиль, Авраам, Лия, Леопольд, Лазарь, Мириам – У него начал истекать запас имен Самуил. Нет, только не Самуил. Исаф, Элизер, Версавия, Энах, Изавель, Тавита, Тамар, Юдив, Джудит, Худит. «А у вас?» — спросила она. «Братья и сестры?» — «Нет». «А дети?» «Двое сыновья, уже взрослые. Но я мало участвовал в их воспитании. Если честно, я их едва знаю. Он не хотел, чтобы Хепзиба, Хефзиба, Хехзиба, Вейзенбаум...» почувствовала угрозу соперничества со стороны его сыновей. Но у меня еще много других детей впереди, таков был подтекст. Значит, вы с их матерью разведены? У них разные матери. Я с ними не состоял в браке, мы просто жили вместе в разное время, естественно, и в обоих случаях это длилось недолго. Он также не хотел, чтобы она воспринимала, как потенциальных соперниц, женщин, родивших от него сыновей. В то же время ему не хотелось выглядеть в ее глазах безответственным повесой. Посему он сделал движение плечами, долженствовавшее означать «душевные муки», легкое движение, чтобы с этим не переборщить. «Если вы не настроены говорить на эту тему», — начала она. «Нет, нет, просто речь зашла о большой семье. А у меня семейные отношения как-то не сложились». Он чуть было не добавил «пока», но вовремя остановился, подумав, что ей может не понравиться такой намек. «Только не надо нас идеализировать» предупредила она, взмахивая окольцованными руками, «нас». «Он хотел бы слиться с этим словом. Почему?» «Потому что это всегда неправильно, и не стоит придавать слишком большое значение нашей семейственности». «Нашей». Треслов старался выглядеть спокойным, хотя пол под ним, казалось, начал покачиваться. «Хорошо, не буду», — сказал он. Однако меня удивляет, что Либор, по вашим словам часто обо мне упоминавший, не счел нужным нас познакомить. Лучше не думал, что тут есть что скрывать. Черт, неудачное выражение, как из рекламы одежды для толстух. С его лица еще не сошла краска после четырех вопросов, иначе он покраснел бы заново. И не только из-за отсутствия такта, но и по причине своей несдержанности. «Где ты была до сих пор?» — означали его слова. Она плотно сомкнула губы и пожала плечами, движение которого, по мнению Треслова, есть следовало избегать, учитывая сопутствующие ему колыхание жировых складок под подбородком. Когда они поженятся, он найдет способ тактично сказать ей об этом. Потом она рассмеялась, как будто ей понадобилась целая минута для того, чтобы понять намек. «Да, тут и впрямь есть что скрывать», — сказала она, поправляя шаль или накидку, или что там на ней было. Треслов окончательно смутился, извините. «Вам не за что извиняться». Он заглянул ей в глаза, пытаясь сформулировать вопрос Ответ на который стал бы для них сигналом к сближению Хевзиба, начал он, Хевзиба, но запнувшись на имени, потеряла вопрос Однако это побудило ее наклониться поближе к нему «Послушайте, — сказала она, — если вам так трудно произносить мое имя, — ничуть Но если вы... — он решил продемонстрировать твердость и повторил уже категорически Поверьте, мне ничуть не трудно Я только хотел сказать, на тот случай, если вам трудно. Друзья зовут меня джуну Треслов едва не свалился со стула. джуну джуну Не понимая причину столь сильного изумления, она провела руками сверху вниз вдоль своего тела, подчеркивая пышность форм. джуну Юнона? Это древняя богиня, — пояснила она, смеясь. Он рассмеялся в ответ, точнее, попытался рассмеяться. Вышло натужное гыканье, Так мог бы гогатать какой-нибудь древний бог войны. На самом деле повод более прозаический, поспешила добавить она. Меня так прозвали после того, как я сыграла Юнону в школьной постановке «Юнона и павлина». Пьеса ирландского драматурга Шона О'Кейси. 1880-1964 годы жизни. Джуно? На кой же тут Джуно? Она смотрела на него озадаченно... «Ага, не уловила, это уже лучше», — подумал Треслов. выходят не все они подвинуты на словесных вывертах. Впрочем, ради неё он был готов освоить все приемы финкерских языковых сумасбродств. Он где-то читал, что для финкеров каждое слово имеет числовое значение. И даже имя Бога у них закодировано числом. Вне всякого сомнения, имя джуну в числовой расшифровке, если бы он знал, как это делается, сигнализировало Треслову «твой час настал». Чем эта ночь отличается от других ночей? Вот он и получил ответ на этот вопрос: Джуну, Боже правый, Джуно.